Фернанд догадывался, что творится в душе отца. Он испытывал и удовлетворение, что и в этой войне будет сражаться Жерарден, и страх за сына, и тайную надежду, что на почве нынешней разоренной преступной страны все-таки родится Франция Жан-Жака и много-много других противоречивых чувств. «Я горжусь, граф Брежи, что вы идете сражаться за Францию», — сказал, наконец, отец. Но я сомневаюсь, следует ли Жерардену сражаться под верховным командованием этих господ. Он помолчал немного и уж другим тоном продолжал. «Я не знал также, следовало ли тебе отправляться в Америку. Позднее я убедился, что был тогда неправ. Я постарел и теперь не уверен, кто из нас двоих ближе Жан-Жаку. А сейчас оставь меня одного. Я устал и хочу отдохнуть». Фернан понял, что отцу не хочется обнаруживать перед сыном свои подавленности, и ушел. Он решил завтра же, как только проводит отца, покинуть эрмин Здесь ему больше делать нечего. А в Париже у него множество дел. Надо экипироваться, надо оформить ряд документов на случай, если он не вернется. Он сел в лодку и поплыл на маленький остров. В последний раз постоял у могилы Жан-Жака. Вспоминал блаженные, страшные часы, когда он в летнем доме сидел за исповедью и буквально впивался в это неистовое, великолепное произведение, а Тереза тут же хлопотала по хозяйству. Теперь он ясно видел, что Жан-Жак, этот величайший из современников, был точно так же замкнут в своем «я», как сам он, незначительный, заурядный Фернанд Орден. Вопреки беспредельному стремлению к правде, Жан-Жак создал себе свое собственное воображаемое небо, которое могло быть только его небом, и свой собственный ад, от которого никто не мог его избавить, а от своего мучительного безумия. Фернан, на долю которого выпало злосчастное счастье близко, знать Жан-Жака мог это сказать с уверенностью, но все остальные знали Жан-Жака только по его исповеди. Для них его небо было небом, его ад был адом. Внезапно, с мучительной ясностью, Фернана озарила мысль, что живой Жан-Жак растворился в своем творении. Жан-Жака больше не было. Он безвозвратно мертв. Мертв, как те казненные, которые его именем осуждались на смерть, как те, чьи тела сгорели в известковой яме. Осе Гербер не прав. Жан-Жак человек, и сады, по которым он бродил, и женщина, с которой он спал, и останки под этим надгробьем, все это ныне не имеет ничего общего с его творением. И если зная жалкую жизнь живого Жан-Жака, то это только мешает понять его произведение. Новая Элоиза, и Эмиль, общественный договор, и исповедь каждой из этих книг с каждым новым читателем начинает новую жизнь живет собственной жизнью, отделившейся от человека, создавшего ее.